Глава седьмая. Все так тихо, темно под водой, только тина кругом до песок. Я наил, наступаю ногою и пою этот медленный рок. Группа сектор Газа. Мы шли, шли и наконец пришли. Бормочу я, бросая камушек в темный провал. Внизу булькнула водичка. Нет, скорее приплыли, командир, вздохнул хранитель. Ты же говорил, что тут есть выход, начинаю закипать. «Ну, сорок лет назад он тут точно был командир. Кто ж знал, я же не провидец», — начал оправдываться хранитель. Похоже, нас посетила та самая вредненькая птичка Абламинго. Долгий путь по подземному коридору внезапно закончился огромным темным провалом в горной породе. В непроглядной темноте где-то там внизу плещется вода. Как я и не приглядывался, но разглядеть, что там творится, внизу не смог. Темно. Тут даже адаптированное к сумраку подземелье зрение гнома было бессильно. Ни черта не видно. А, собственно, что я тут мучусь? Врубаю сканеры, осматриваюсь. Так-так. Похоже, перекрытия между ярусами города рухнули, уничтожив мой тоннель. Дальше дороги нет. А вот внизу наблюдается что-то вроде большой пещеры. Нет, это явно не природная каверна. Данное помещение больше похоже на огромный рукотворный зал, из которого выходят три тоннеля. Причем все внизу затоплено водами подземной реки. Уф. Отключаю сканер и трясу головой. Какая же это неприятная магия. Аж зубы зачесались. Зато теперь знаю, что там внизу творится. Если прыгну в провал, то ноги вряд ли переломаю. Но от этого не легче. Конечно, вода смягчит мое падение. Ну а дальше-то что? Там глубина приличная. Тоннели внизу затоплены полностью. Как же я по ним буду перемещаться? Жабры-то у меня нет. Под водой дышать не могу. «Это не совсем так, командир. Вода — это не проблема для носителя доспеха духа», перебил мои невеселые мысли хранитель. «Что ты имеешь в виду?» «Я что, могу теперь в рыбу превратиться?» «Не понял я». «Нет, рыбой ты стать не сможешь. Но если на тебе в момент погружения будет надет полный латный комплект доспеха духа, то ты сможешь дышать под водой. Только ни в коем случае». Не снимай шлема, не поднимай в воде забрала, а то разрушишь магический контур наложенных чар и захлебнешься начал терпеливо объяснять хранитель. Прям какой-то космический скафандр получается, не доспех духа. Значит, он полностью герметичен? А от газов эта чудесная броня случайно не защищает? обрадовался я. Да, командир. От разных вредных газов доспех духа также защищает своего носителя. Ящеры во время войны очень любили пускать воду в подземные тоннели гномих городов и применять смертоносные газы против своих врагов. Это учитывалось при создании доспехов духа, пояснил хранитель. Понятненько. Призываю шлем. А то я по подземельям без него ходил. Все время таскаться в шлеме — это не совсем удобно. Никогда не любил эту часть воинского снаряжения. Еще в той жизни на земле из снаряги всегда на боевых носил разгрузку и бронежилет. А вот вместо каски предпочитал камуфляжную панаму натовского образца. Хотя другие части доспеха духа во время моего долгого блуждания по подземелью я не снимал, ведь кроме лад у меня сейчас нет никакой другой одежды. А тут, в нижних ярусах подземного города, довольно прохладно, между прочим. Кто бывал в пещерах, тот меня поймет. Итак, теперь доспех духа на мне в полном комплекте. Как и советовал хранитель, забрал и шлема опущено. Полная герметизация. Пора приступать к водным процедурам. Невольно задерживаю дыхание, с разбегу прыгаю в черный провал под ногами. Вы когда-нибудь прыгали с высокой скалы в море? Нет? А я вот имею такой опыт. Это вам не свышки в бассейн сигать. Со скал в воду прыгать довольно опасно. Во-первых, можно напороться на что-то твердое в море. Камни там какие-нибудь или кораллы отмель. Но здесь вроде бы глубина приличная. Я сканером специально проверил. И второй момент, о котором стоит помнить, это хороший разбег перед таким прыжком. Скал очень коварны. Возьмешь не тот разбег и в полете задницей за камень зацепишься. Неприятная травма. У меня так один приятель здорово расшибся. Зацепился в прыжке за скальный выступ, потом его еле откачали. Поэтому разбегаемся и прыгаем. Со стороны, наверное, мой прыжок смотрится феерично. Воин в полном готическом доспехе. С виду, но ну, очень тяжелым, прыгает в глубокий темный омут. Но самоубийство — это не наш метод. Выпендриваться я не стал. Никаких там зрелищных переворотов сторонний наблюдатель не увидит. Прыгаю классическим солдатиком ногами вниз. Есть контакт. С громким плеском практически мгновенно ухожу под воду. Уф, отличный прыжок, чистый. Тут ведь есть и третий момент в этих прыжках в воду. Чем выше скала или вышка, тем больше вероятность расшибиться о поверхность воды. Это она только вблизи кажется мягкой и прозрачной, а стоит на воду упасть с приличной высоты, да еще и неправильно, узом спиной вниз, растопырившись как лягушка, вот тогда вы познаете все оттенки боли. Поэтому в воду надо входить правильно, ногами или головой. Хотя непрофессиональным прыгунам, к которым я отношу и себя, лучше прыгать ногами к воде. Голова — слишком уязвимая часть тела для таких экспериментов. Запросто можно повредить слуховые перепонки или глаза. Оказавшись в воде, камнем ухожу на дно. Хоть мои доспехи довольно легки, но плавать в них просто нереально. Такое возможно только в фэнтезиавных компьютерных играх. Это там герои могут рассекать мировой океан, надев полный латный доспех. К сожалению, здесь не игра, поэтому я плавно опускаюсь на дно, которое когда-то было полом обширного подземного помещения. Наконец, мои ноги касаются грунта. Чувствую себя водолазом. Те тоже в своих тяжелых глубоководных скафандрах не плавают, а ходят по дну. Значит, дайвер из меня не вышел. Будем изображать водолаза. С опаской вдохнул воздух. Хм. Не обманул хранитель. Работает мой доспех духа. Теперь бы еще знать, куда идти. Тут кругом такая тьма, не видно низги. Ох-ох-ох, Придется опять врубать надоевший сканер. Иначе я просто дорогу не найду. Ну, потопали, что ли. Да, без освещения здесь делать нечего. Если бы не сканер, то я бы далеко не ушел. Башка, правда, от него просто раскалывается. Вот же бракоделы. Эти древние гномьи-мастера. Не могли нормальное заклятие прикрутить к доспеху духа. Или я такой особенный, с аллергией на сканер. Приходится хитрить. Включать магию на краткий миг для ориентации в пространстве. Потом ждать, пока боль в мозгу утихнет и двигаться в нужном направлении. Понятно, что при таком раскладе моя дальнейшая дорога превратилась в пытку, но другого выхода я не вижу. Приходится терпеть и стискивать зубы. Если бы не подлечивающее действие со стороны доспеха духа, то я бы давно отбросил ласту в этой долбанной гигантской ванне. К сожалению, с трех тоннелей, ведущих отсюда, два уже оказались совершенно непригодны для продвижения. Оба оказались завалены упавшей горной породой. При этом я убил целый час на обследование второго подводно-подземного коридора. Если первый тоннель практически у самого входа закончился глухим завалом, то по второму я прошел не меньше восьми сотен метров, пока не уткнулся в точно такой же каменный тупик. Тут никаких слов не хватает. Одни знаки припинания в голову лезут. Пришлось возвращаться обратно в затопленный зал. Возле входа в третий подземный коридор я немного передохнул. Жаль, что сканер добивает только метров на 20. Что там творится дальше, не видно. Пока этот последний подземный ход выглядит перспективно. Хотя второй-то тоже смотрелся многообещающе. Эх, скрещиваю пальцы на удачу и делаю первый шаг. Я прошел уже метров 40 по затопленному тоннелю, когда при очередном включении сканера Хранитель потребовал, чтобы я остановился. Хм, вот что привлекло его внимание. В стене справа обнаружился закрытый люк. Вот это поворот. А сканер-то, оказывается, позволяет видеть, что там творится за стеной. Точнее говоря, за закрытой дверью обнаруженного люка. А там очень интересная картина. Там не широкая вертикальная шахта со специальными ступенями на одной из стен для подъема и спуска. «Похоже, что мы скоро отсюда выберемся», — обрадовался хранитель. «Почему ты так решил?» — затупил я. «Командир, ты же и техническую шахту видишь?» «Ну, вижу, и что?» «Так мы по ней на верхний уровень вылезем, командир». «Прямо так возьмем и выберемся?» «Дверь-то, между прочим, закрыта, если ты не заметил». «Подумаешь, дверь какая-то. На ниже же укрепляющих чар нет, командир. Ты ее без проблем выбьешь. Ведь такие огромные камни в щебенку разбивал, вспомни». А ведь точно, я и забыл про свой супермолот. Голова от этого мозголомного сканера совсем не соображает. Что ты там говорил про чары? Командир, укрепляющие чары хорошо защищают от взлома и значительно увеличивают прочность дверей. Но под водой они не работают. Поэтому давай поскорее разобьем эту дверь и выберемся по технической шахте наверх. Однако даже без укрепляющих чар мне пришлось повозиться с этой дверцей. Скорее она напоминала толстую каменную квадратную плиту. Призвал двуручный молот и от души намахался им. «Блин, горелый, а под водой-то особо не размахнешься. Плотная водная среда неплохо так гасит убойную силу удара. В общем, пришлось помучиться. Но это того стоило. Наконец дверь пала в неравном бою, и я смог протиснуться в техническую шахту. Да, тесновато здесь. Кругом какие-то трубы торчат». Память Гросса услужливо подсказывает, что такие вот шахты ремонтники используют для обслуживания городских коммуникаций. А ничего-то гномы здесь живут вполне цивилизованно: с канализацией, отоплением и водопроводом, которым помимо холодной есть и горячая вода. Да и магическое освещение по всему городу присутствует. Людям земли в средние века такая роскошная жизнь не снилась. Подъем по вертикальной затопленной шахте в темноте по скользким ступеням похожим на металлические скобы, торчащие из стены, был еще тем приключением. К счастью, вода довольно быстро кончилась. Примерно через 10 метров я неожиданно вылез из нее. В принципе, логично. Техническая шахта-то прорублена в скале вертикально вверх, и я по ней поднялся гораздо выше уровня подземных вод. Это значит, что мы идем правильной дорогой. Надеюсь, там наверху не будет никаких каменных завалов. Кстати, я как-то сразу не сообразил, но стоило мне только выбраться из воды, как начал различать окружающую обстановку. Обычным зрением, между прочим. Сканер в этой шахте я предпочел пока не использовать. А то голова заболит в самый неподходящий момент. Рука дрогнет, нога соскользнет со ступеней, грохнусь я вниз с верхотуры. Нафиг, нафиг такое счастье. Я и на ощупь могу по лесенке залезть наверх. И вот так лез, лез, механически переставляя ноги и руки и в какой-то момент понял, что прекрасно вижу все вокруг. Невольно замираю и оглядываюсь по сторонам. Вот в чем дело. Уже знакомый светящийся мох небольшими кустиками расположился на стенах шахты. Здесь нет сплошных светящихся зарослей, как те, что я видел на потолке в незатопленных коридорах. Только редкие тусклые вкрапления. Но этого глаза моего нового тела было достаточно, чтобы все прекрасно видеть. Странно. А под водой мха я не заметил. Видно, он там весь погиб при затоплении. Теперь понятно, почему внизу не было освещения. Несмотря на хорошую физическую подготовку Гросса, сына Фрилафа, подниматься вверх по технической шахте довольно утомительно. Да и делать это в броне, пускай даже облегченной по максимуму, не совсем удобно. Хорошо, что по ходу следования встречаются специальные ниши, вырубленные в стене шахты. Как объяснил мне хранитель, Эти ниши сделаны тут для удобства ремонтников. В них можно передохнуть во время ремонтных работ, подъема или спуска по лестнице. Гномы любят работать с комфортом. Тут я вынужден был с ним согласиться. Эти ниши очень сильно облегчают труд ремонтных бригад. Да и мне вот тоже пригодились. Наконец, порядком поднадоевший подъем подошел к концу. Передо мной опять закрытый люк. Точно такой же, как тот, который я разбил внизу. Увидев его, я немного загрустил. Неужели этот придется долбить молотом? Я же тут в такой тесноте не размахнусь-то как следует. Но ломиться в закрытую дверь не пришлось. При помощи хранителя я разобрался и смог открыть запертый люк. Ничего сложного для выхода из технического мира тут не было. Повернуть по часовой стрелке рычаг у двери и дернуть его на себя. Сработало. И хорошо, что я открывал дверцу изнутри шахты. А вот чтобы сделать это снаружи, уже потребуется специальный ключ, который выдают только ремонтным бригадам. Хранитель сказал, что это делается специально, чтобы дети и посторонние не могли залезть в технические шахты. Техника безопасности, понимаешь, да уж. Очень продуманный народ эти гномы. Вот мы и выбрались на центральный ярус славного города Хихнард, командир. Именно на этом подземном уровне расположены все выходы из города на поверхность. «Если я не ошибаюсь, то этот самый коридор должен вывести нас прямо к северным воротам». Обрадованно затараторил хранитель, как только я вылез из открытого люка. «Я же говорил, что выведу тебя в жилую часть города». «Не хвастайся, мы еще не вышли к люгномам. гномам». Перебил я разговарившегося духа, с любопытством оглядываясь по сторонам. Выход из технической шахты располагался в небольшой комнатушке. Внимательный осмотр показал, что я сейчас нахожусь в чем-то типа бытовки для ремонтников. Тут они хранят свою спецодежду и инструменты. Ничего интересного, ни сокровищ, ни каких-либо магических артефактов я к моему великому разочарованию не нашел. Да, хреново из меня вышел Индиана Джонс. Ничего путного найти не могу. Хотя нет, отставить. Зря я себя ругаю. У меня же есть доспех духа. Если верить хранителю, то это очень крутая и редкая магическая штука. И знаете, я ему верю. Но для меня это совсем не сокровище, а инструмент выживания в этом новом враждебном мире. Если бы не доспех духа, то я бы, скорее всего, и не зашел так далеко. Буду честным перед самим собой. Без него сейчас бы все еще бродил по заброшенным нижним ярусам. А, скорее всего, меня бы уже доедали какие-нибудь скалопендры. Без магии оружия я бы от них точно не отбился. Может быть, у вас сложилось мнение обо мне как о жадном до золота кадре? Но я ведь совсем не такой. В поисках сокровищ меня манит не столько их стоимость, сколько сам процесс поиска. Азарт просыпается. А к деньгам и разным материальным благам я отношусь без всякого пиетета. Совсем не понимаю тяги отдельных людей к богатой жизни. Читал я тут у некоторых авторов про различных попаданцев. Их герои все как один, всеми правдами и неправдами. Сразу же после попадания начинают зарабатывать деньги. При этом они каких только преступлений не совершают. Если бы это делали ради какого-нибудь великого дела, типа нужны деньги на развитие страны или на финансирование какого-нибудь научного проекта, который спасет многих людей от смерти. А вот ты ни хрена подобного. Исключительно для себя любимого стараются. Высунув язык, гребут и гребут под себя. Про таких вот героев читать довольно неприятно. Чересчур мерзкие типажи какие-то получаются. Мне эти кадры категорически не нравятся. Авторов, которые такое пишут, я тоже не совсем понимаю. Они что, свои розовые фантазии о сладкой и сытой жизни описывают, что ли? Которые сами не могут или боятся реализовывать? Не могу я таких людей понять. Хотя я далеко уже не юноша со взором горящим. И жизнь меня побила со всей дури ключом по голове. Когда я жил на земле, то мог заработать на жизнь и зарабатывал. Именно столько, сколько мне надо. Но ну, а тяга к чрезмерной роскоши и красивой жизни больше похожа на психическое заболевание. И тем более маниакальная готовность при этом идти по трупам, нарушая все законы к своей сверкающей золотым сиянием цели. Я же предпочитаю делать свое дело и жить по совести, так, чтобы потом не было стыдно за свои поступки. Может, это и неправильная позиция, для многих смешная и на Земле давно устаревшая. Там все продавалось и покупалось. И люди зачастую служили не Родине, а Золотому Тельцу. Наверное, поэтому я чувствовал себя так неуютно на гражданке. На войне жизнь проще и гораздо чище. Отношения между людьми на передовой более правдивые, что ли. Когда кругом свистят пули от тех, кто рядом, зависит твоя жизнь, то тут не до финансовых махинаций. Хотя и там встречались жадные уроды. И еще я заметил такую тенденцию. Чем дальше от передовой тем больше кругом предприимчивых тварей в человеческом обличии. Люди, они ж такие, люди. Вот с такими невеселыми мыслями выхожу из комнаты ремонтников и топаю по очередному коридору, который оказался довольно коротким, и за ближайшим поворотом уперся в массивную металлическую дверь. Похоже, это и есть долгожданный выход на обитаемый уровень. Просто праздник какой-то. Неужели все? Дошел?